Мартин спустился в свою каюту и подождал, пока пароход не вышел в открытое море. За обедом в роскошной столовой ему отвели почетное место по правую руку от капитана, и он тут же убедился, что среди пассажиров Мирепоза он самый знаменитый и важный. Но никогда еще ни одна знаменитость так... не разочаровывало окружающую публику. Большую часть времени великий человек лежал на палубе с полузакрытыми глазами, а вечером первый уходил спать. Дня через два пассажиры оправились от морской болезни. Все они были в сборе, и чем больше он к ним приглядывался, тем больше они раздражали его. Впрочем, он понимал, что это несправедливо. В конце концов, это были милые и добродушные люди. Он не мог не признать этого, и все-таки мысленно прибавлял. Такова вся буржуазия с ее духовным убожеством и моральную пустотою. Мартин приходил в ярость от разговоров с этими людьми, до того глупыми и тупыми они казались ему. а шумная веселость молодежи действовала ему на нервы. Молодые люди никогда не сидели спокойно. Они носились по палубе, восхищались дельфинами, приветствовали восторженными кликами стаи летучих рыб. Мартин старался как можно больше спать. После утреннего завтрака он проглядывал журналы, но ни одного не мог дочитать до конца. Печатные страницы страшно утомляли его. Он удивлялся, как эти люди могут находить, о чем писать, и, удивляясь, мирно засыпал в своем кресле. Гонг, звавший к ланчу, выводил его из себя, ибо просыпаться было крайне мучительно. Однажды... Желая отделаться от спячки, Мартин пошел в помещение матросов. Но и матросы, казалось, изменились с тех пор, как он навсегда расстался с ними. Никакой радости не было от их скучных разговоров. Их тупость тоже раздражала его. Он был в полном отчаянии. Там, наверху, Мартин Иден сам по себе никому не был нужен — а вернуться к людям своего класса, которых он знал и которых некогда любил, он тоже был не в состоянии. Они были не нужны ему. Ему было трудно говорить с ними, так же трудно, как и с пассажирами первого класса. Жизнь была для Мартина Идона столь же томительна, как яркий свет для больного. Жизнь, сверкало перед ним и переливалось всеми цветами радуги, и ему было больно, нестерпимо больно. Мартин в первый раз за всю свою жизнь путешествовал в первом классе. Прежде, во время плавания на таких судах, он или стоял на вахте, или томился в глубине угольного трюма. В дни он нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпуру задетых пассажиров, которые разгуливали по палубе, смеялись, разговаривали, ничего не делали. От солнца их защищал натянутый над палубой тент, а малейшие их желание мгновенно исполнялось расторопными слугами. Ему, вылезшему из душного угольного ада, все это представлялось каким-то раем. А вот теперь он сам. Великий человек сидит за столом по правую руку от капитана. Все смотрят на него с благоговением. И между тем он тоскует о тех темных недрах, как о неком потерянном рае. Он ничего не нашел нового, А, а старое... Старое было... Безвозвратно утрачено. Чтоб пробудить в себе хоть какой-нибудь интерес к жизни, Мартин попытался побеседовать с пароходными служащими. Он заговорил с квартирмейстером, интеллигентным и милым человеком, который сразу накинулся на него социалистической пропагандой и набил ему все карманы памфлетами и прокламациями. Мартин... Лениво выслушал все аргументы в защиту рабской морали И вспомнил свою собственную нитшанскую философию Но, в конце концов, зачем все это? Он вспомнил одно из безумных положений Нитша, Где тот подвергал сомнению все, даже самую истину Ну, что ж, может быть, Нитша и прав Может быть, нигде никогда не было, нет, и не будет истины. Может быть, даже самое понятие истины нелепо. А? Но его мозг быстро утомился, и он с наслаждением опять растянулся в кресле. Существование его в данный момент было очень тягостно. А впереди ожидали еще новые несчастья. Что будет когда пароход придет в Таити? сколько хлопот, сколько усилий воли На будет озаботиться о товарах, найти шхуную дущую до Маркизские острова Ой, проделать тысячу разных необходимых вытомительных вещей, И каждый раз, подумав обо всем этом, он начинал ясно понимать угрожавшую ему опасность. Да, он уже находился среди долины мрака, и весь ужас состоял в том, что ему это было безразлично. Если бы он хоть немножко боялся, он бы мог вернуться к жизни. Но он не боялся. И потому все глубже погружался во мрак. Да ничто в жизни уже не радовало его, Даже то, что он так любил когда-то. Вот навстречу Мирепози подул тот самый давно знакомый северо-восточный посад. Но этот ветер, некогда возбуждавший его, как вино, теперь только раздражал. Он велел унести свое кресло, чтобы избежать непрошенных ласк этого доброго товарища, былых дней и ночей. Но особенно несчастным... Почувствовал себя Мартин, когда Мирепоза вступила в тропики. Сон покинул его. Он слишком много спал, и теперь поневоле должен был бодрствовать, бродить по палубе и жмуриться от невыносимого блеска жизни. Он молча бродил взад-вперед. Воздух был влажный, горячий, частые внезапные ливни не освежали его. Иногда в изнеможении падал он в свое кресло, но, отдохнув немного, вставал и бродил снова. Он заставил себя прочесть все журналы и взял в библиотеке несколько томиков стихов. Но они не усладили его сердце, и он предпочел продолжать прогулки. Мартин теперь позже всех спускался к себе в каюту, но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. — Это эта назойливость жизни взбесила его. — Нет, это было уже слишком. Он зажег свет и стал читать. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы, и вдруг почувствовал, что читает с интересом. Он прочел станции, начал читать дальше, но опять возвратился к ним. Уронив, наконец, книгу к себе на грудь, он задумался. «Да, это так. Это, несомненно, так». Как странно, что еще ни разу это не приходило ему в голову. Вот в чем смысл всего. Он все время бессознательно шел по этому пути, а теперь Суинберн объяснил ему, что в этом счастье. Ему был нужен покой, и этот покой ожидал его.